Таким образом, изменение цвета сухих чаинок по сравнению со стандартным указывает на снижение качества чая. Еще более тесная связь существует между степенью скрученности листа и качеством чая. Чем туже в трубочку скручен лист, чем более он упруг при надавливании и легком сжимании пальцами, чем прочнее он, тем лучше и выше сорт чая. Если лист трухляв, плохо скручен или легко крошится, значит чай низкого качества. Некоторые сорта черного байхового чая имеют такую красивую уборку, что она служит нередко решающим признаком при названии сорта. Например, царские брови, реснички красавицы, коготки. Что касается величины чаинок, то в подавляющем большинстве случаев И она играет видную роль в оценке качества сорта черных байховых чаев. По традиции лучшим считается листовой, целый, неповрежденнный, не покрошившийся чай и это вполне понятно. Целый листок лучше сохраняет аромат чая, меньше выдыхается, меньше впитывает влагу. Вот почему листовые чаи, признаются лучшими по сравнению с мелкими чаями того же самого сорта при наличии прочих равных показателей. Однако в Индии и Шри-Ланке, где в последние десятилетия стало принято искусственно резать чай высоких сортов в специальной машине, средние и мелкие чаи имеют также высокое качество. Более того, среди части специалистов-чаеведов и особенно среди потребителей, укрепилось мнение, что мелкие чаи даже лучше листовых, поскольку они быстрее и легче дают интенсивный настой. Многие по этой причине предпочитают, например, индийский мелкий чай второго сорта или цейлонский мелкий. Однако интенсивный настой не всегда является показателем высокого качества чая. В мелкорезанных чаях такой настой может маскировать плохое качество, пустой вкус, отсутствие аромата. Не следует забывать, что мелкие чаи быстрее теряют кондицию при неправильном хранении. Правда, резанный мелкий и средний чай следует отличать от мелкого и среднего раскрошившегося, который всегда несравненно ниже качеством. В то же время мелкий чай образовавшийся из обломков чая очень высоких сортов, обладает, разумеется, всеми свойствами этих сортов и по качеству лучше, чем листовой чай низших сортов. Поэтому разница между крупным и мелким чаем в современной торговле является в известной степени относительной и условной. Например, у нас в продаже имеется цейлонский чай «Интон», высшего сорта как средний, так и мелкий, причем цена того и другого одинакова. Различие же заключается в том, что мелкий чай того же высшего сорта, во-первых, менее устойчив при длительном хранении, что для потребителя, покупающего одну пачку чая практически не имеет значения, а во-вторых, быстрее настаивается и отдаёт в раствор большую часть содержащихся в нём веществ. Это потребитель должен учитывать, чтобы правильно пользоваться таким чаем, то есть брать для заварки мелкого чая несколько меньшую дозу по сравнению с обычной, а также избегать заваривать такой чай жёсткой водой, так как при этом настой, хотя и сохраняет интенсивность окраски, делается горьким, с металлическим привкусом. Мелким является также один из лучших отечественных сортов чая букет Азербайджана и в последние годы грузинский Экстра, в то время как букет Грузии выпускает только листовым. Еще одним из внешне заметных и притом важных показателей качества черных чаев является наличие в сухом готовом чае так называемых типсов, Мы о них уже говорили выше, которые в свежесорванном состоянии представляют собой клейкие, скрученные, остренькие, золотистые и серебристые кончики, увенчивающие флеши.